Марина Серова, 25-й кадр, глава первая. Почему это все случается со мной? Зачем я лезу в неизведанное, Пристаю к ближним с каверзными вопросами? Чего я ищу? Справедливости? А какая она есть? Недавно в разговоре с подругой у нас всплыла именно эта словечко. Я чуть не подпрыгнула от удовольствия, что придумала название для оправдания своих действий. Но когда словесные выкрутасы на тему смысла жизни иссякли, я осознала, что действительного значения этому слову в нашей сумбурной жизни я не могу найти. Поэтому Если отбросить все хитроумные и игривые фразы и честно приподнять завесу над моей деятельностью, мои стремления можно назвать просто любопытством. Да, именно так. Даже непредвиденные ситуации и многочисленные опасности не гасят во мне дерзости инстинкта преследователя. Наверное, в прошлой жизни я была собакой. Надеюсь, что хорошие охотничьи породы. А может быть, это вариация древнейшего человеческого инстинкта? Ведь с незапамятных времен мужчины ставили капкан на мамонта, а женщина ставила капкан на мужчину. Конечно, это делалось исключительно в целях продолжения рода человеческого и выкармливания потомства. Ведь самостоятельно мужчина готов на всё – открывать новые земли, штурмовать горизонты науки, даже идти на костер за свою идею. Но под венец это существо пойдет только в принудительном порядке, да и то, если женщина удачно заманит его в ловушку. Ловушки бывают разных видов и типов. Самое изощренные из них – это любовь и сердечная привязанность. Лично у меня пока не было поводов для измышлений на эту тему, но мой родственник, двоюродный племянник моей матушки, стало быть, в каком-то роде мой кузен, именно он попался в капкан страсти. Итак, В самое ближайшее время, а точнее, прямо сегодня, мне предстоит идти на торжественное мероприятие. Свадьба, как тысячи других. Сначала взволнованная и трогательная церемония в ЗАГСе, величавое и строгое венчание в церкви, а затем застолье, радующий глаз и желудок. Невеста была изумительно хороша в дорогом платье с изящным белым цветком в каштановых волосах. Особенно притягивали и волновали ее глаза, то нежные и задумчивые, то полные испанской страсти. Я разделяла восторженные и обожающие взгляды своего родственника и считала его абсолютно правым в том, что он попал в ловушку такого сокровища. Денис Власов – мой троюродный кузен. С детства серьезно и увлеченно занимался математикой и, закончив университет, устроился в банк на хорошую должность. Ясно было, что он разбирается не только в точных науках, но и в женской красоте. Царила атмосфера торжественного веселья. Гости многословно давали наказы молодым, а также присовокупляли к своим советам щедрые и обильные подношения. Фотограф щелкал фотоаппаратом, кинооператор снимал все празднество на видеокамеру. Вот молодая, капризно надув губки и жестикулируя, что-то втолковывает новоиспеченному супругу. Он насупился, пытается сосредоточиться, но, видимо, спиртное и сладкое возбуждение торжественного дня слегка сказались на его интеллекте. Он вяло призадумывается, потом, махнув рукой, притягивает к себе невесту и поцелуями решает отстоять свою точку зрения. Что ж оригинальное решение. Эту небольшую шаловливую сценку заметил кинооператор и снял на видеокамеру. В довершение фотограф тоже несколько раз щелкнул их долгий поцелуй и, вытянув руку, вскинул вверх большой палец. Совершенно очевидно, что эта романтическая сценка будет хорошо смотреться в их семейном альбоме. Кинооператор и фотограф приглашены со стороны. Они действительно могут смонтировать отличный сюжет для семейного просмотра. Оба очень немногословные и спокойные. Их вроде бы и нет. Пышное застолье идет своим чередом, гости забавляются, придумывая различные шуточки и нелепицы для новобрачных. А ребята – Запечатлевают все события для семейной истории. Я уже немного устала от джентльменов в бабочках и от их дам в буйно-пёстрых нарядах. Длительные и пышные речи перешли в отрывистые крики «Горько!», доносившиеся вполне импровизированно и уже куда реже, чем в начале застолья. Официальный сценарий свадьбы близился к завершению. Мой сосед слева, которого мои родственники посадили явно с тайными намерениями сводничества, искусно и ненавязчиво ухаживал за мной весь день. Он явно намеревался продолжить знакомство в более интимной обстановке. Но, несмотря на его любезность и хорошие манеры, В нём не было того мужского обаяния, которое я ценю, поэтому я мягко пресекла его попытки к сближению. С этой целью я тихонько выскользнула в холл ресторана, с удовольствием села в удобное и мягкое кресло. Сняв туфли, дала отдых ногам, закурила сигарету. В это время в фойе показался лосоватый, плотный мужчина в дорогом костюме, в галстуке, на котором красовалась заколка, утонченная и витиеватая, с россыпью мелких алмазных слезинок. Настоящий художественный шедевр! Мужчина уже, видимо, откланялся молодым и стоял на пороге ресторана, поджидая автомобиль. Подъехала машина. За рулем сидела его пышнотелая жена в открытом платье с бриллиантами в ушах и на пальцах. Она, наверное, решила лично отвезти домой свое изрядно погулявшее сокровище, пока никто из подружек невесты не составил ему теплую компанию. Весь его отъезд, даже усаживание в машину, Подробно снял кинооператор. На меня он не обратил никакого внимания. Видимо, я не такая важная персона, и мои проводы не будут трогательно запечатлены на пленку. Пока я мирно покуривала и наслаждалась своей босоногостью, еще две семейные пары, возбужденные, с шумными разговорами, делясь улыбками и впечатлениями, Вышли из ресторана и стали ловить такси. Я, честно говоря, несколько осоловела и расслабилась после обильного веселья, но мое внимание привлекла следующая пара. Мужчина средних лет, с манерами и внешностью торгаша, направлялся вслед за своей элегантной спутницей, что-то бубня и выговаривая ей. Девушка встретилась со мной взглядом, опустила глаза и слегка покраснела. Они сели в серебристой БМВ, который поджидал их у входа. Кинооператор включил камеру и заснял отъезд и этой интересной и впечатляющей пары. Так, пора собираться и мне. Я надела обувь, Ноги гудели, и коварны не лезли в туфли. Я решила уйти по-английски, не прощаясь, чтобы лишить моего настойчивого поклонника шансов на провожание и дальнейшее знакомство. Я девушка длинноногая и интересная. Возможно, этот своеобразный и искусный оператор снимет и мой прощальный выход из ресторана на всякий случай. Я пошла плавной походкой, и хотя ступни немного онемели, думаю, что не сфальшивила ни единым шашком. На выходе мне стало смешно от своего жалкого позирования, и я совершенно расслабленно и вяло пошла по улице, вдыхая ароматы и благоухание летней ночи. Я ничего отрицательного не могу сказать про дачников. Даже наоборот. Они решающий фактор в создании экономической мощи страны. Но когда моя дорогая тетя Лиза попросила меня съездить с ней на дачу, чтобы вывести плодо-овощную продукцию, я почувствовала себя рабыней и заурой. У тети Лизы порядок на даче как на авианосце. И я всегда боялась, что в порыве усердия вместе с сорняками вырву и рассаду. Тетушка – умнейшая женщина, переживавшая одинаково остро как за мою некомпетентность в земледелии, так и за урожай на участке. Нашла компромисс. Я только помогала вывозить спелые овощи и фрукты в городскую квартиру. При этом я чудесно отдыхала на свежем воздухе, загорала, слушала кукушку из ближайшего лесочка, в общем, встряхивала с себя напряжение городской жизни. С утра я приняла облик среднестатистической дачницы, села за руль своей бежевой девятки и покатила к дому тетушки. У подъезда тети Лизы стоял тёмно-синий джип моего кузена Дениса Власова. Очень интересно. Они с новобрачной только два дня, как вернулись из круиза, а тетя Лиза их уже завербовала на сбор овощей. Я позвонила. Из-за двери просачивался сладковато-дурманящий запах сдобного теста. «Проходи, Танечка!» Дверь открылась. Прямо по курсу в кухне я увидела Дениса. «Привет! А где твоя вторая половина?» Я сняла одну из корзинок, присела на табуретку, еще теплую от провизии и плюшек. «Лена дома! Я один приехал, и именно к тебе, по делу!» «Предположим, приехал ты к тете Лизе, а меня обычно дома разыскивают!» Или, может быть, у тети Лизы теперь явочная квартира?» Я старалась разрядить серьезность Дениса. «Видимо, со своей милой повздорил, а я или тетя Лиза будем просто жилетками, куда можно при случае стряхнуть скупую мужскую слезу». Интеллигенция всегда мается со своим красноречием, а в трудные минуты может рассказывать о себе с утра до ночи. Главное – найти подходящую жертву, готовую исполнить роль психотерапевта-надомника. «Да я позвонил тебе. Никого. Вот позвонил тете Лизе узнать, где ты можешь быть. А оказалось, вы вместе на дачу собрались. Так что я подумал, что быстрее будет заехать сюда». Лицо Дениса оставалось озабоченным. «Ну и что же за проблемы появились в молодой дружной семье?» «Что ты?» – Денис улыбнулся. «У нас с Ленкой все в порядке. Полное взаимопонимание. Дело в другом. Неужели ты вляпался с документами в банке? Хотя ты в отпуске. Типун тебе на язык. На работу мне еще через три дня. А когда в отпуск уходил, все нормально было». «Дело есть щекотливое. Надо тебе кое-что показать и рассказать. Это кассета, так что придется ехать к нам, там и поговорим». «А как же дача?» Я попыталась скрыть истинную радость, хотя не удержалась и ласково посмотрела на Дениса. «Конечно, это вероломно, но во мне заговорил детектив». Я уже потихоньку прониклась интересом к новому делу, ведь под этим предлогом можно попытаться и улизнуть от дачных заморочек. Знаешь, я, пожалуй, сам отвезу тётю Лизу на дачу, а ты поезжай ко мне, там уже поджидает тебя мой отец, ведь именно он смекнул кое-что в этом деле. Тётя Лиза обрадовалась что разговор закончился, и она близка к желанной цели. Правда, произошла замена водителя, но это ее нисколько не огорчило. Вот и ладненько. Она подхватила сумку и корзинку с плюшками. «Денис, ведра возьми! Ночевать я сегодня буду на даче. А вы уж решаете между собой, кто меня завтра заберет». «Наверное, я», – сказал Денис. «Надеюсь, что Татьяна возьмется за дело, и тогда она будет занята». Я промолчала и тронулась к выходу вместе со всеми. «Вообще-то я берусь не за все дела, которые могут возникнуть в нашей сумбурной жизни. Тем более, что у меня хоть и мало принципов, но я их уважаю. Гонорар, конечно, имеет большое значение в моей работе, но благородство не позволяет мне отягощать своих родственников своими далеко не дешёвыми суточными. Если даже это и не столь важное дело, как трагически поведал Денис, все равно, если я смогу, то постараюсь помочь своим близким. У Дениса в квартире удобно расположился не только его отец, Власов Михаил Иванович, но еще тесть, а также крупный вальяжный мужчина. Я имела удовольствие видеть его на свадебном торжестве. Имен этих двоих я, конечно, не помнила, но, надеюсь, Михаил Иванович так или иначе представит нас друг другу. Лена вкатила в гостиную столик, уставленный всяческими сладостями и вкусностями. Чай я заварила крепкий, а кофе кладите по вкусу. Вот сахар и сливки. Я не буду вам мешать. Она очень мило улыбнулась и устремилась к двери. Я, конечно, отметила ее сервировку и хозяйственность. Но чай я пью редко, а растворимый кофе, даже если это не с кафе, практически никогда. «Лена, а можно для меня сварить натуральный кофе?» Есть пирожные в сухомятку не хотелось. Лена очаровательно вздохнула. «А у нас сейчас нет кофе в зернах. Мы только позавчера приехали, еще не было времени по магазинам ходить. Может быть, минералки принести? Давайте!» Я видела, что солидные дядечки уже несколько раз обговорили интересующую их проблему между собой и теперь стремились без промедления ввести меня в курс дела. Лена принесла минералку и, выйдя из комнаты, плотно прикрыла дверь. «Танюша», – начал Михаил Иванович, – «я тебе уже много хорошего и дельного рассказал мужикам, так что представляю тебе их, а потом сразу к делу». «Это отец Лены». Ильин Олег Васильевич, а это наш дальний родственник и одновременно начальник Дениса, Плотников Игорь Степанович. Он заведует отделом валютных операций в банке. Ого! Дядечка действительно соответствовал своей должности. И вообще они все являли собой убедительный пример респектабельности. Мой дачный прикид не придавал мне солидности, но я редко стараюсь произвести впечатление на людей только своей внешностью. Однако в глазах Плотникова я уловила знакомое мне разочарование. Женщина-детектив, да еще... А что еще? А теперь, Танечка, к делу. Михаил Иванович включил видеомагнитофон. Посмотрим пленочку. На кассете была записана свадьба Дениса с Леной. Приятные воспоминания, ЗАГС, церковь. По дороге в ресторан прогулка по набережной, застолье. А вот здесь промашка оператора. К чему здесь Плотников? да еще его бриллиантовая заколка крупным планом. Теперь опять гости, новобрачные. Ого, и я в кадре. Правда, не слишком долго, но со стороны смотрюсь нормально. Я с интересом смотрела кассету, но мужчины скучали, ожидая окончания просмотра. Видимо, они смотрели ее не раз и терпеливо ждали моей реакции. А ведь и в самом деле совершенно ни к чему снимать подробно выход некоторых гостей из ресторана. Вот садится в БМВ колоритная пара. Я припомнила, что наблюдала их отъезд из вестибюля, когда расслаблялась с сигаретой в кресле. Вот еще крупным планом взят номер их машины, да и номер автомобиля Плотникова тоже заснят крупным планом. Так, я собралась с мыслями. Это меня заинтересовало еще на самом торжестве, а сейчас при просмотре уже наводило на раздумья. А почему эти две пары сняты так подробно? «Можно подумать, что кинооператор к ним неровно дышит!» Нарушила я молчание в конце просмотра. «Правильно! Танечка заметила тоже!» Михаил Иванович торжествующе посмотрел на Плотникова. «Видимо, радовался моей сообразительности и тому, что я смогла разрушить скепсис этого валютного воротилы». Плотников оттаял перестал изображать из себя Рокфеллера-младшего, развернулся ко мне всем корпусом и бархатно-тихим голосом, в котором проскальзывали металлические нотки, стал обсуждать проблему. Я отлично припоминаю, что мы с вами встречались на свадьбе. Как вы помните, это было чуть больше двух недель назад. За это время произошли некоторые события, которые мы сначала не связывали со свадьбой, Но потом Михаил Иванович просмотрел кассету, сделал выводы и пригласил нас. Ну, очень занудливо начал Плотников свой рассказ. Никаких конкретных фактов, эдакий околопредметный разговор. Я, конечно, понимаю, что у банкиров развит инстинкт самосохранения, поэтому они умеют дозировать слова, улыбки, жесты но придется играть по своим правилам, вести беседу конкретно. Я заметила некоторые лишние детали, которые я, как оператор, не стала бы снимать. А теперь скажите, что же случилось в эти две недели? Плотников спокойно и с достоинством продолжал. Два человека, отснятые очень детально, я и еще Дробышев, директор магазина «Дуэт», были ограблены в течение этого времени. Быстро, правда?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Да, действительно, очень точное попадание. Пока что мы вели диалог только с Плотниковым. Он не торопился выкладывать всю информацию, проверяя мою интуицию и смекалку» хотя, видимо, это у него профессиональная привычка – все проверять и учитывать. А вы поинтересовались кинооператором, который снимал эту пленку? Что этот гений любительского кинематографа вам поведал? А ничего! Плотников вполне удостоверился в моих умственных способностях и решил продолжить уже более задушевную беседу. Дело в том, что кассета, видимо, попала к Михаилу Ивановичу случайно в таком сыром варианте. Скорее всего, оператор обычно вырезал все лишнее и потом уже отдавал клиенту. А вот тут вдруг вышла промашка. Я не знаю почему, но именно это парня изгубило. Но ведь можно негласно его раскрутить. Скорее всего, он просто наводчик, а не исполнитель ограблений. Вы интересовались им подробно? Танюша! Плотников иронично наклонил голову в мою сторону. Ну, конечно, мы интересовались этим мальчиком. Выяснили осторожно его адрес в фирме бытовых услуг. Хотя официально он там не числится, но через свою хорошую знакомую некую Хохлову, получает заказы. Я приставил к нему совсем незаметных людей, которые ежедневно менялись и тихонечко наблюдали за ним. У меня есть свои люди в охране банка, которые иногда выполняют мои частные поручения. — Например, проследить за вашей женой, — язвительно подумала я. Что-то я Плотникова как-то неадекватно воспринимаю. Наверное, мне мешает его снисходительно вежливый тон. «И что же ваши ребята узнали? С кем он встречается? Что еще за ним заметили?» Я говорила ровно и спокойно. История довольно-таки банальная. Если умело раскрутить оператора то можно найти и самого исполнителя, или их несколько. Мои ребята, к сожалению, не смогли справиться с этой задачей. Пауза, которую непроизвольно сделал Плотников, показывала, что такой нелицеприятный факт досаден ему. Хоть мне и прискорбно это говорить, но здесь полный провал. Дело в том, что после трехдневной слежки этот кинооператор был убит. «Ах, даже вот так!» – заинтересовалась я. «Видимо, грубовато следили, если это почувствовал тот, кто убрал кинооператора. Жаль, что эта ниточка потеряна». Но надеюсь, с вашими горе-наблюдателями я могу поговорить и выяснить все мелкие детали и подробности. Возможно, всплывут какие-то мелочи, которым они сразу не придали значения. Я не щадила самолюбие этого банкира, но понимала, что без этой ниточки с одной кассетой мне двигаться некуда. А теперь но очень-очень подробно обо всем. На какой день после свадьбы ограбили лично вас? Я уставилась на Плотникова своим самым нескромным и нахальным взглядом. На восьмой день. А Дробышева ограбили на третий день после свадьбы. Шустрые ребята. Действительно, быстро. Но сейчас молодежь хочет все и сразу. А, кстати, Что именно брали при этих ограблениях? В основном драгоценности и валюту. Больше ничего у нас взято не было. А что же, иронично отметила я, разве солидные люди валюту дома держат? На это ведь и существует банк. Наивная вы простота. Все трое мужчин заулыбались, но вдаваться в подробности и раскрывать секреты бизнеса не стали. Ладно, и это все дело, которое вы хотели обговорить со мной. А теперь конкретный вопрос. Какие именно задачи вы ставите передо мной? Раз это дело не семейное, то совершенно естественно оговорить с ними вопрос о гонораре. Ну и, конечно, мне нужны еще кое-какие детали. «Нам нужно одно», – опять за всех говорил Плотников, – «найти наши ценности, ведь все это не может быть потрачено в один день и должно как-то всплыть. Разумеется, мои ребята будут помогать вам, а вы дадите нужное направление в этом расследовании». «Хорошо». Эта сторона дела, считайте, мне ясна. К вашим наблюдателям будут пока только вопросы. Теперь материальная сторона дела. Мой гонорар, я думаю, для вас вполне приемлем. Я даже не успела назвать цифру, как Михаил Иванович энергично перебил меня. «Танечка, мы, конечно, в курсе, и я думаю, что твоя работа будет заслуженно оплачена» а побочные расходы по нашему делу компенсированы. Что ж, теперь я считаю, что приступила к расследованию, и мне нужны фамилии и адреса. Плотников активно заёрзал и распахнул передо мной всю меру своей обаятельности. «Татьяна Александровна, у меня к вам просьба!» Он вкратчиво и томительно замолчал. Могли бы вы встретиться в неофициальной обстановке еще с некоторыми людьми, которые тоже очень заинтересованы в этом деле? Конечно, если они могут сообщить что-либо интересное и важное. Когда? Подозреваю, что этот хитрюга уже дал мое согласие своим важным людям. Но такие мелочи меня не волновали. Так или иначе, мне нужно ознакомиться со всеми важными мелочами, которые могут внезапно всплыть. Сегодня вечером состоится презентация по случаю открытия нового модного салона «Каприз». Хотя обстановка будет и не слишком интимной, но соберутся многие из тех, кто пострадал от этого хапуги. Нам отведут укромное место для беседы. Ну, а потом можно отлично и приятно провести оставшийся вечер. Плотников, обрадованный моим согласием, приободрился и воспрял духом. Видимо, он был не только пострадавший при грабеже, но еще и порученец солидных людей, с которыми он должен был меня свести. «Я за вами заеду на машине. Около восьми», – пояснил он, – «давайте запишу адрес». Я протянула ему визитку, которую он заинтересованно просмотрел, и сунул во внутренний карман. Так, разговор с деятельными и энергичными бизнесменами закончен. Можно приступить к обдумыванию плана. «А какой у меня есть план?» «А у меня нет плана!» «Эти Плотниковы, Джеймс Бонды, потеряли последнюю ниточку. Оператор убит. Значит, за этим парнем следила не только команда банкира, но и кто-то еще. Кто же?» «Я взяла у Плотникова список его сексотов, фамилию и адрес оператора». Его телефоны – домашний и служебный. Ну вот, интересное продолжение свадьбы. Я попрощалась с присутствующими и поблагодарила Лену за завтрак, пообещав, что Денис скоро вернется к семейному очагу.